Анна Ветлугина, Дмитрий Максименко, Метро 2033, Свидетели Чистилища. Операция и и другие приключения редакторов. Объяснительная записка Алекса де Клемишье и Юстины Южной. Приветствуем всех поклонников вселенной «Метро-2033». Ровно два года назад мы пришли в издательство, подхватив знамена из рук прежних редакторов серии, ведущего и выпускающего. Нельзя сказать, что наши пути к занимаемым должностям были предопределены и закономерны. Скорее наоборот, они совсем не походили на прямые туннели от одной станции подземки до другой. У каждого из нас был свой опыт, своя база, свои предпочтения. До работы в редакции жанра ни один из нас и предположить не мог, что однажды настолько тесно соприкоснется с миром постапокалипсиса. Наверное, наше постепенное погружение в перипетии вселенной метро можно сравнить с реакцией выжившего, которого судьба забросила на другую линию метрополитена. Вроде в целом все понятно и знакомо, однако в частностях могут различаться не только установленные местной администрацией законы, но и некоторые нормы поведения на отдельно взятых станциях. Чуть что не так, чуть не туда наступил или не то сказал, и сторожило не простят. А наибольшее беспокойство доставляло незнание многолетней истории этой новой для нас ветки. К счастью, рядом постоянно находились люди, готовые поделиться и рассказами о прошлом и своим видением будущего. Вы их прекрасно знаете. Вячеслав Бакулин, Вадим Чекунов, Анастасия Колябина, те самые редакторы, благодаря которым межавторский проект родился, развился и достиг невероятной популярности. Всегда безотказно приходил на помощь картограф проекта Леонид Добкач. Подставляли нам плечо и замечательные писатели, которых вы знаете на протяжении многих лет. Мы же, даже если и были с ними знакомы, воспринимали их в совершенно другом качестве. Тем не менее, за два года мы узнали их куда ближе, и с большим удовольствием выпустили романы Шимуна Врочика, Сергея Антонова, Анны Калинкина, Игоря Вардунаса, Дмитрия Моносыпова, Сергея Недоруба и многих-многих других. Разве можно было не полюбить мир, придуманный Дмитрием Глуховским, когда расширением границ этого мира занимались такие классные авторы? Но сегодня речь пойдет не о тех, кого читатели знают по прежним романам проекта, а о тех, кто влился в число авторов серии в этом году. В конце концов, могли же мы за два года настолько осмелеть, чтобы предложить вам имена, которые пока не на слуху у поклонников серии. Помнится, с разборником «Они не те, кем кажутся» эта штука сработала. Не так давно в продаже появился «Крысиный король» дебютанта Алексея Головенкова, а сейчас перед вами книга, написанная творческим тандемом – Анны Ветлугиной и Дмитрием Максименко. И Анна и Дмитрий – не только писатели, но и профессиональные музыканты, органисты, много лет выступающие дуэтом, так что работать вместе для них дело привычное, и понимают они друг друга надполагать даже не с полуслова, а с одной шестнадцатой нотой что, вероятно, сыграл немаловажную роль в создании ярких образов и поистине закрученную сюжета «Свидетели чистилища». Найдете ли вы в их произведении что-то новое, чего не было еще ни в одной книге серии? Непременно. Захотите ли однажды прочесть продолжение? Мы на это надеемся. А, впрочем, предпочтения читателей непредсказуемы и непостоянны, и тут весьма уместно процитировать фрагмент объяснительной записки Вячеслава Бакулина, написанной много лет назад, но не потерявшей точности формулировок и актуальности. Кто-то скажет «да», кто-то «увы, нет», это совершенно нормально. Главное, что вам по-прежнему не все равно, и вы ждете новых книг. Окончание старых историй и начало новых. Очень хотелось бы, чтобы этот роман стал для вас ярким, сочным аккордом, исполненным в четыре руки, и его звучание обратилось поводом ждать новых встреч с выжившими. Пролог. Если опустить веки, на какую-то минуту и впрямь покажется, что ты в лесу. Только звуки отсутствуют. Ни пение птиц, ни стука дятла, ни шипение ветра наверху в мириадах сосновых иголок. Зато запахи какие. Тут тебе оцеревшая, будто после затяжного ливня древесная кора и не сбалованная сентябрьским солнцем земля и прелая прошлогодняя трава, приподнятая липкой шляпкой масленка. Грибной дух, самый густой, самый настырный. Но если вновь открыть глаза, окажется, что вовсе не опавшая хвоя пружинит под ногами. И не шершавых вековых стволов касаются твои плечи, а заскорузлой каменные кладки с торчащими из трещин клочьями мха. Леса, до сих пор стоящего перед внутренним взором, тут нет и никогда не было. Реален только древний подземный ход, влажная духота и смесь ароматов. И шепот, зовущий с темноты. «Иди сюда! Иди ко мне! Здесь так уютно!» Мужчина, давший себе пару минут на передышку, вновь взвалил на плечи бесчувственное тело и пробормотал в ответ. — Я уже здесь. Я принес тебе подарок. Снова. — Погаси свет. Здесь так хорошо, когда нет света. Мужчина чертыхнулся и выключил налобный фонарик. Хоть бы раз увидеть обладателя, зовущего из темноты голоса. Хоть бы раз посмотреть в глаза своему мучителю и благодетелю тому, кто дарит невыносимое наслаждение, еще более невыносимую боль и повелевает мыслями. Мужчина уже минут десять била крупная дрожь, не то от перенапряжения. Тело, назначенное на роль жертвы, оказалось неожиданно увесистым, из-за чего и пришлось сделать коротенький привал. Не то от нервов. Он и стремился поскорее окунуться в густой, вязкий непроглядный мрак и безумно боялся этого. Снова боялся. Он давно уже сбился со счета, сколько подарков заставил его принести невидимое подземное божество, пахнущее осенним лесом, студенной водой, гнилушками и грибами. Без фонарика хоть глаз выколи, но стены узкого коридора не дадут сбиться с пути. Здесь нет ответвлений, ниш, дверей, поворотов, не ошибешься. Приближение самого ответственного момента он почувствовал загоди, за несколько шагов до нужного места. Еще десяток метров вперед, на одной лишь силе воли, и трепетание в груди сменилось неистовым стуком сердца. Жертва на плечах застонала, задергалась. Здесь не было никаких меток, никаких видимых или ощутимых признаков окончания пути. Никто не подсказывал ему, где именно следует остановиться, но он знал, что прибыл к цели. Он каждый раз находил это место в кромешной тьме. Или, вернее, его каждый раз приводили в это место. Пора. Мужчина скинул на каменный пол подарок. Что-то накатывало из темноты, с противоположного конца коридора накатывало, накатывало. Истошный крик мужчины слился с криком жертвы. Целую вечность спустя он осознал себя бредущим обратно. Тело он волочил за собой за обе ноги. Оно будто бы стало килограммов на двадцать легче, хотя мужчина знал, что, выйдя на свет, вновь не обнаружит на трупе никаких видимых повреждений. Подземное божество высасывало приносимые подарки, но что именно высасывало, какую субстанцию, какие биотоки или что-то еще более метафизическое, он понятия не имел. Кожа не повреждена, кровь на месте, проверена неоднократно, внутренности тоже в наличии, вроде бы. И все же вес жертвы всякий раз становился таким, что покойнику уже спокойно можно было тащить волоком по щербатым булыжникам пола. Он не сумел бы описать, что происходило с ним всякий раз, стоило явиться в подземелье. Нечто страшное, да, наверняка нечто страшное. Божество что-то делало с его телом, с его разумом, с его памятью. Это было надругательство? Наверное, можно сказать и так. Вот только никаких доказательств обнаружить не удавалось. Лишь смутные сгустки темноты, облепившие лицо, оставались в памяти». Лишь ускользающее ощущение прохладных пальцев или тонких щупалец на разгоряченной коже. Да и что дали бы те доказательства? Возможно, это как раз тот случай, когда подробности лучше не знать? В ушах еще долго стоял крик. Его собственный крик, потому что вопли жертвы довольно быстро переходили в хрипы, затем в едва слышный сип, затем вовсе смолкали. А сам он, по всей видимости, кричал не переставая, захлебываясь болью и блаженством содрогаясь от ужаса и экстаза до самого конца экзекуции, до самого конца унижения и наслаждения. А потом не мог вспомнить, как и напрягался, что именно проделывалось с ним беспощадное чудовище. Но уж лучше так, чем поменяться местами с жертвой, высосанной, опустошенной, окончательно и бесповоротно мертвой. Как поступить спокойным, он уже не задумывался, это была хорошо отработанная схема. Главное – оставить тело в нужном месте, а дальше о нем позаботиться. Кто и как, ну, увольте, это не его головная боль. Куда важнее, что после уже никто не свяжет эту жертву с ним. Мужчина часто задумывался, что может произойти, найдем в себе силы отказаться от этой зависимости, слишком смахивавший на наркотическую, когда и масштаб трагедии осознаешь, и ограничить себя не в состоянии. Что будет, если в следующий раз, почуяв зов божества, он не выйдет на новую охоту, а пересилит себя, спрячется, уйдет на безопасное расстояние? Тогда велика вероятность, что однажды кто-то другой притащит его сюда на плечах. В качестве подношения, в качестве подарка.